Глава тринадцатая. Конец пути. Анкудинова привезли в Москву в декабре 1653 года. Прямо с дороги его повели в застенок, но ни кнут, ни каленое железо, ни жестокие встряски на дыбе не смогли вырвать у него признание в том, что он беглый под ячий Тимошка Анкудинов, а не князь Иван Шуйский. Современники... допускали четыре причины этого поразительного упорства. Первая он мог надеяться, что его сочтут одержимым бесами и не казнят, а отправят в монастырь. Вторая ни малейшей надежды остаться в живых у него не было. Он заботился о своей посмертной славе, твёрдостью показаний, желая укрепить иностранных государей в том о себе мнении, какое сумел им внушить. Третья Он понимал, что избежать адского пламени всё равно не удастся, но думал, что лучше уж и в аду быть среди первых, чем идти зауряд, как случилось бы при его раскаянии. Наконец, четвёртое. Душа, которую он объявил своей, ни в полне чужда была его телу. Под пыткой Анкудинов рассказал, как ребёнком жил в Вологде на владычном дворе. и архиепископ Варлаам неизменно дивился его уму, называл отроком княжеского рождения и царевой палатой, отчего у него в мысль вложилось, что настоящим его родителем был какой-то князь или боярин. В скорости ангел Господень открыл ему, от чьего семени он рожден и велел послужить царю и великому государю, Но изменники государевы сговорились извести его князя Шуйского своей изменой, потому он и поехал в соседнее государство. Вечером он Кудинов стал заговариваться, но пытки прекратили не раньше, чем он впал в беспамятство. На утро палачам позволили отдохнуть и начали уличать его с помощью свидетелей. Первым привели Григория Пескова, В прошлом тоже под Ячево новой четверти. К нему накануне побега Анкудинов отвел сына и дочь. Песков признал бывшего сослуживца, а тот его нет. Потом перед ним поставили уже взрослого сына. Последний раз он видел своих детей десять лет назад. В то время дочери шел четвертый год, и она его забыла. Зато сын узнал отца с одного взгляда — Анкудинов на это заявил, что хотел бы иметь в сыновях такого славного паробка, но Бог не дал ему потомства. Родчих людишек, когда-то знавших его и пытавшихся напомнить об их знакомстве, он не удостоил ни словом. После всех ввели его мать Соломониду. Год назад она второй раз овдовела, постриглась в монахине под именем Степаниды и была в иноческом платье. Днём раньше её привезли в Москву из Вологды. Увидев распростёртое на полу тело с вывихнутыми руками, страшное истерзанное, окровавленное, покрытое свежими язвами от пытошного огня, несчастная застыла со ледяным столбом. Всё в ней окаменело, даже глаза остались сухи. Ей дали время посмотреть на него, но близко к нему не подпустили. Стали спрашивать: "Это твой сын?" Это твой сын? Ничего не добившись, прикрикнули построже. Говори! Это твой сын? Она не отвечала. Её поманили в сторонку и сказали: "Ежели он твой сын Тимошка Анкудинов, за его воровство не миновать ему Сибири. А ежели он царя Василия истинный сын и наводил чужеземных государей на православную веру и московское государство," за такую его измену быть ему на плахе. Тогда заплакав слезами, она прошептала: "Это мой сын". И её опять подвели к нему, и она повторила громче: "Это мой сын". Наступила тишина. Никто не смел подать голос, все смотрели на Анкудинова. Прошло время, прежде чем он спросил: "Инакиня, как тебя звать. В миру звали Соломонидой, теперь Степанидой, ответила она. Анкудинов закрыл глаза и долго молчал. Наконец, жалея мать, но не желая признавать её матерью, сказал: "Эта женщина мне не мать". Но когда от самого государя Василия Ивановича поляки взяли в Польшу, Я стал с у ней на воскормлении. Она вырастила меня и была ко мне добра, как мать. Его опять отдали палачам. Чтобы хоть ненадолго избавиться от невыносимых мучений, он объявил, что откроет всю правду лишь боярину Никити Ивановичу Романову, дяде царя, ибо эти речи тайны, никому другому нельзя их слышать. Не то всей православной вере будет большая беда. Послали за Романовым, тот, приняв во внимание важность дела, согласился прийти в застенок. Пока его ждали, Анкудинов попросил пить. Ему принесли квасу в простой чашке. Возмутившись он потребовал мёду и не в деревянной посуде, а в серебряной, как подают князьям и боярам. пригрозив, что иначе даже с Никитой Ивановичем говорить не станет. Запрос исполнили, однако от слабости пить он уже не мог и лишь пригубил. Явился Романов, но и тут никаких тайн не раскрылось. Анкудинов сказал ему то же самое, о чем рассказывал прежде, ничего более. Пытки возобновились, и теперь от него не сумели добиться ни слова. К рассвету он был так плох, что... что мог умереть в любую минуту, да знания решили прекратить. Безвестная смерть в застенке была ему не по чину, к тому же могла вызвать слух о его чудесном спасении. Утром Анкудинова вывезли на Красную площадь, зачитали перед народом его вины и объявили приговор о четвертовании. При этом присутствовал польский посланник Станислав Довойна, Заблаговременно доставленный к месту казни, он должен был донести до короля Яна Казимира и других монархов Европы весть об ужасном конце самозванца. Раздетого до нагого Кудинова положили на плаху, палач отрубил ему сначала правую руку до локтя, потом левую ногу до колена, потом левую руку, правую ногу и голову. Всё это записал Алиарий, который приехал в Москву позже, но подробно расспрашивал свидетелей. Он вынес как бесчувственный голову и отрубленные члены, насадив их на колья, выставили на площади, а туловища с обрубками рук и ног бросили здесь же на снегу. Ночью его съели собаки. Шубин убрал машинку в футляр и пошёл спать. В большой комнате не горели ни люстра, ни торшер, но было почти светло. Шторы, оставлись раздвинутыми, луч прожектора, висевшего под крышей и освещавшего машину у подъезда, белой полосой с дымными краями рассекал темноту за окном. Жена лежала в постели, но не спала. "Закончил?" спросила она. "Да. Ничего не наврал." Он промолчал, хотя в последней главе не прибавил от себя ни слова. Протоколы допросов и свидетельства очевидцев казни не требовали его вмешательства, но оправдываться не хотелось. Была уверенность, что если бы сам Анкудинов прочёл его очерк сначала до конца, обижаться бы он не стал. Мёртвым оскорбителен не вымысел, а недостаток любви. В этом Шубин был перед ним чист. Я знаю, почему ты решил дать волю своей фантазии, сказала жена, когда он лёг рядом. Почему? Потому что пишешь для себя. Они решили тебя не печатать, или у них кончилось финансирование, и ты боишься мне сказать. Она прижалась к нему и целуя шепнула: "Не бойся. У меня есть заначка. Зимой я ходила заниматься с дочерью одной маминой знакомой из Мэрии, а тебе не говорила". Они мне платили бешеные деньги, два с половиной доллара за урок. Один из этих бугаев был ровесник Жохова, второй сильно младше, оба в камуфляже, в ботинках с высокой шнуровкой. Ни того, ни другого он никогда раньше не видел, но при взгляде на третьего сразу полегчало, хотя в ушах стоял гул, соленая жидкость из носоглотки текла в горло, копилась под носом. Пошатывала, голова моталась, как у китайского болванчика, когда Катя начала вытирать ему кровь на губах. — Он случаем не обещал вам жениться? — спросил Борис. — Вы просто созданы для того, чтобы стать жертвой брачного афериста. — Говно ты! — сквозь туман сказал Жохов и получил кулаком в ухо. Бил молодой. В правом глазу полыхнуло радужным огнем с черной каемкой, Но боль почти не чувствовалась. Мысль, что про деньги им ничего не известно, действовала как наркоз. Лишь бы не стали шарить по карманам. Повели к машине, один забрался на заднее сиденье, второй втолкнул туда Жохова профессиональным движением, пригнув ему голову, и всей тушей плюхнулся с другой стороны. В воздухе между ними повис чесночный дух пивных сухариков. На вопрос, куда его повезут, ответили, что в ментовку. Он мгновенно успокоился. По нынешним временам идеальный вариант. Сотни баксов хватит, чтобы потом порвали протокол и с подсчетом проводили до дежурки. Хватило бы половины, но полсотни нету. Теперь нужно было незаметно вытянуть эту сотню из пачки, а после засунуть в другой карман, будто она там одна только и есть, бедненькая. Тогда всё выйдет естественно, менты вряд ли станут его обыскивать. Подбежала Катя, подобрав по дороге выброшенную им сумку. Я поеду с ним, откройте. Она принялась дёргать запертую переднюю дверцу. Жохов потянулся к защёлке, ему дали по руке. Борис сел за руль и впустил Катю в салон. Я хочу знать, сказал он, не оборачиваясь. Откуда тебе это обо мне известно? Что это? Про Колпакова, что он нашему Замполиту голову проломил, что меня к бабушки на похороны не отпустили. Отец рассказывал. А если в лоб, говорю, как есть. Он просто боится тебе про меня сказать. Чего он боится? Жохов скосил глаза на Катю. Она смотрела на него с надеждой, что сейчас всё объяснится. Потому что Без труда нашел он причину. «Квартира нам обоим завещана. Пятьдесят на пятьдесят. Отец от тебя это скрывает». Конвоиры слушали внимательно. Молодой спросил. «Где квартира-то?» «На проспекте Мира», — ответил второй. «Я ему туда продукты возил. Трехкомнатное, в сталинском доме. Тысяч двадцать долларов стоит». «Слышь, Боря», — предложил первый. Давай мы его тут кончим, пидораса. А ты нам по штуки баксов отвалишь. Не то 10 отдашь. Помрёт батя, сэкономишь 8 штук. Больше, накинул второй, если не завтра помрёт. Квартиры быстро дорожают. Жохов поёжился. Непонятно было, есть ли в этой шутке доля шутки. Включив свет, Борис покопался в бумажнике, вынул две купюры по 20 долларов. и через плечо протянул их назад. «Спасибо, мужики!» Двадцатки были аккуратно вынуты у него из пальцев, одинаковым движением вскинуты к лампочке под потолком и проверены сначала на просвет, затем на свежесть, а то в обменнике могли скостить 10% от номинала. Старший заложил свою в паспорт, младший в извлеченную из куртки брошюру, как правильно составить бизнес-план. Малая у меня котёнка со двора принесла. Назвали Баксом, хохотнул он, снимая обычное от при денежных расчётах напряжение. Бакс, Макс, Геракс. У нас кот Джахар, сообщил второй. Бандюган тот ещё, и тоже, можно сказать, бывший лётчик. Летом с девятого этажа спикировал и ничего, жив. Немало, осведомился Борисымеев в виду их гонорар. Нормально. Так, да всё. Езжайте в Москву. Не понял, удивился младший. Свободны. От вас больше ничего не требуется, сами разберёмся. Да и электрички не подбросишь. Нет. Здесь ходу 15 минут. Они молча вылезли из машины и зашагали в сторону станции. Охранники у нас в офисе, вслед им сказал Борис. У них чувствовалась угрюмая выучка людей другого полёта, знающих себе цену. Она складывалась из многих факторов, и умение подчиняться тем, кто не стоит и в мизинца, считалось одним из важнейших. Ребята явно были с биографией КГБ или спецназ. Там тоже шло сокращение штатов, борьба со шпионами и диверсантами стала делом ещё менее актуальным, чем охота на вольфрам в монгольских степях. Проще было получить финансирование на поиски философского камня. Через четверть часа сидели на теткиной даче с щитовой, но утепленной слоем стекловатой. Дребезжало треснутое стекло, откликаясь на мучительные содрогания холодильника Саратов. Комната составляла одно целое с кухней. Бугристый от выпирающих пружин диванчик был застелен тюлевой занавеской вместо покрывала Одну ножку заменял не ошкуренный чурбачок. Над диванчиком висела политическая карта мира с красным Советским Союзом, жёлтым Китаем и зажатой между ними оранжевой Монголией. На старых картах она всегда соединяла в себе цвета двух своих великих соседей. К востоку от Тайваня темнели следы раздавленных в Тихом океане клопов. Обои полопались, Фанерный потолок пошёл волной, но имелось и оружие для борьбы с этими обстоятельствами жизни: томик Ахматовой, тюбик крема Лесная нимфа, пудреница фирмы Пполлена, цыганские тени для век и огрызок карандаша Живопись для глаз. Всё это было аккуратно разложено на подоконнике. Умывшись, Жохов промокнул полотенцем покорябанный лоб, Катя гуречным лосьёном обработала ему садины. Значит так, приступил Борис, дождавшись конца процедуры. Завещания нет, я точно знаю. У Эльки Давыдовой вообще детей не было. Никаких алиментов отец ей не выплачивал. Я этого и не говорил, отозвался Жохов. Как же не говорил? Мать на алименты не подавала. Он просто переводил ей деньги. Почтовые квитанции она до смерти хранила. Приеду домой, посмотрю в ящиках, может, ещё остались. Катя махнула веником у них под ногами, поставила на газ чайник. В шкафчике нашлась половина батона, в холодильнике остатки масла и миска варёной картошки, чёрная от разложившегося крахмала. В сумке у Жохова лежала прихваченная с именинного стола бутылка Смирновской. Она не разбилась, потому что сумка упала не на бетон, а в снег. Он свинтил фирменную головку, разлил на троих. Катя с залпом осушила рюмку, Борис пить не стал, сказав, что он за рулем. После второй порции совсем отпустило. Жохов закусил холодной картошкой и начал рассказывать про свое уральское детство, выдавая его за подмосковное дачное. Выплыл одноногий сосед-сапожник — и грец на банджо, которое на Эльбе подарил ему американский сержант-негр, за ним сильная немка, продававшая на кладбище залятые парафином розы, потом горелая пать в Черняевском лесу, где их кот с лисой дрался всю морду ей раскровянял. Мать Элла Николаевна временами проступала сквозь эту мозаику с чашкой земляники в одной руке и кружкой парного молока в другой. Всю себя она посвятила сыну. Много лет он не вспоминал ни этого кота, ни вечно пьяного дядю Колю с его банджо, оклеенным переводными картинками и звучавшим как балалайка, ни немку Эрику Готлибовну с её рассчитанными на вечность бумажными цветами и попытками выдать себя за лотышку, над чем она после сама же смеялась. Бескрайний Черняевский лес Надвинулся душным запахом летней хвои свалкой на опушке, артиллерийским полигоном в глубине бачарной артелию в лагу. Они с ребятами добывали там куски деревянных обручей на самострелы, тетиву делали из эластичного бинта. Мама с бабушкой смотрели из окна, как метко их сын и внук поражает доску стрелой с наконечником из консервной крышки. а тенор по фамилии Александрович, мамин кумир, голосом Кастрата, от которого она таяла и без всякой причины начинала ругаться на отца, пел в репродукторе «Ах, да чего ж красив! Ночной залив, там кипарисы в ряд на берегу стоят». Эта неаполитанская серенада звучала, как песня про город Гагры, где было море, танцы, экскурсия на озеро Рица, И мужик в войлочной панаме, апрометчево запечатлённый на фотографиях рядом с матерью. Сейчас там разместился штаб воюющей с грузинами абхазской армии. Сердце сжалось от слов, забытых, казалось, навсегда. Память открывалась шире и говорила больше, чем обычно бывало в те редкие минуты, когда Жохов пытался подумать о себе отдельно от своих дел. Промежутки между ним самим и призраком, чьё имя он присвоил, его душа, растягиваясь на двух этих бесконечно далёких друг от друга основах, истончилась почти до полной прозрачности. При взгляде сквозь её разрежённую материю захватывало дух. Он подумал, что одно имя стягивает душу, порождая иллюзию её неизменности. Оно как скорлупа, отвердевает на ней и начинает вбирать в себя свою сердцевину это был путь окостенения и смерти бред какой-то сказал борис не пойму чего ты добиваешься единственное в чём отец мне признался что элка делала от него аборт мать тогда уже была мной беременна жохов сидел лицом к окну за ним угадывались чахлые мартовские звёзды Внезапно его охватило странное волнение. Ещё до свадьбы первая жена объяснила ему, что эти огни, мерцающие в страшной бездне вселенной, сотворены предвечными душами на пути к воплощению, и если душа повторно погружается в человеческую плоть, это будут не разные люди, а лишь различные формы её земного существования. У меня приятель, геолог, живёт в Улан-Баторе. — вспомнил Жохов. — Зовут Сашей. Мать у него русская, а отец — монгол. Монгольский генерал. Член партии, само собой. Но по происхождению из вражеского сословия. В тридцатых годах был хувреком в монастыре Эрденет-Зу. Ну, мальчишкой-послушником. Потом коммунисты стали закрывать монастыри, и ламы подняли восстание. Сами монголы только вид делали, будто с ними воюют. в конце концов из Иркутска послали туда красную конницу наши воины-интернационалисты в два счёта это дело развентовали монахов кого постреляли кого по имамам разослали на трудовое перевоспитание а этот мальчишка понравился одному командиру полка он его увез в СССР и отдал в Тамбовское кавалерийское училище парень выучился получил свои кубари женился на русской Перед началом боёв на Халхин-голе вернулся в Монголию. Воевал с японцами, при Цэденбале дослужился до генерала, вышел на пенсию. Саша усадил его мемуары писать. Он мне всё это в экспедиции рассказывал. Осенью полевой сезон кончился, приехали в Улан-Батор. Перед отъездом в Москву я у него ночевал. Спрашиваю: "Как попанято пишет мемуары?" Пишет Через год опять приезжаем, встречаю Сашу. Пишет, пишет. Про Халхин-Гол написал? Нет ещё. А до какого времени дошёл? Смотрю, Саша как-то застеснялся. Говорит, он сейчас заканчивает внутриутробный период. Жохов замолчал, глядя в окно. Зря он тогда смеялся над старым монгольским генералом. Теперь его собственная жизнь просматривалась дальше детства. глубже младенчества и то, что ворочалось в её тёмном истоке среди туманных сгустков света извилисто уходящих вдаль подобно огням на горном серпантине принадлежало не ему одному там души перемешивались и втекали друг в друга как клубы пара над осенней рекой Боря у вас остался этот макет отдайте его мне попросила Катя вам он такой всё равно не нужен. Жохов взглядом дал ей понять, что всё понимает. Он будет напоминать мне о моём детстве, пояснила она не ему, а Борису. Девочку меня каждое лето отправляли в пионерлагерь под Воронежем. Ближайший город назывался Борисоглебск. Там был почти такой же дворец. Нас водили туда в кино. Борис покрутил головой. Надо же, И его ведь тоже построили по отцовскому проекту. Отец оттуда родом. Дед, как купец первой гильдии, имел право селиться за чертой оседлости. В Борисоглебске у него был кожевенный завод, два дома. "Знаю", кивнул Жохов. "И про атаманашкуро узнаешь?" "Нет, это нет". В 19 году его казачий корпус вошёл в Борисоглебск начался еврейский погром, а сам Шкуров стал на квартиру к бабке. Ей в то время ещё 30 не исполнилось. Дед женился на ней уже в возрасте и скоро умер. После его смерти она всеми делами заправляла. Красавица была ослепительная, шатенка с зелёными глазами, на еврейку не похоже. Они, значит, с атаманом вместе поужинали и сели в карты играть. Вдруг вбегает один местный патриот, кричит, «Господин генерал, она жидовка! Прикажите, мы ее мигом кончим!» Шкуров ответ ни слова. Продолжает играть. Бабка сидит ни жива, ни мертва, но карты кладет, как положено. Не знаю, во что уж они там играли. Сильная была женщина. Короче, играют они. А жидаед этот опять за свое. «Прикажите, ваше превосходительство!» Скоро обернулся к нему, как рявкнут: "Дурак, я же в проигрыше". Жохов закурил вторую сигарету. Атаман, конечно, молодец, но еврейская бабка была роднее. Он животом чувствовал её страх, её ненависть к такому порядку жизни, при котором чужое благородство становится единственной защитой. "Ну что вам не еврейского?" Ты больше еврей, чем я, говорил ему Малик. Действительно, это в нём было потребность постоянно куда-то бежать, рваться то в Москву, то в Монголию, падать и подниматься, бросать жён, менять кожу, влюбляться в чужое как в своё, а своё кровное, засушив его для сохранности, беречь про запас, чтобы было чем согреться, когда последним холодом начнёт дышать в лицо. В Хархарине подпольный лама-целитель говорил им с Сашей, что тяжёлая болезнь ослабляет человека, рассеивает в нём случайный набор случайных элементов, который христиане называют душой, и больной может процитировать ганджур или данджур, хотя с роду их не читал. Вечные истины являются ему в пустоте его сознания. В то счастливое время Жохов не знал, что бывают времена подобные болезни, они разрушают душу, но они же открывают перед тобой вечность. Видишь, как всё возвращается, повторяется, перетекает друг в друга, сбрасывает имена, скрывающие под собой разные части одного и того же, и когда проходит первый шок, начинаешь понимать, что не так уж важно, кто произвёл тебя на свет в твоём физическом облике. Люди больше похожи на своё время, чем на своих родителей, все рождённые под одной звездой, братья. Он стал говорить об этом с трудом, подбирая слова. Слушали без интереса, пока не всплыла пачка старых писем на даче у Богдановских. С одного из них встал пьяный в дым старлей Колпаков с зажатым в руке пулемётным пламегасителем, лишь тогда они всё поняли. Стоять было скучно. Сево откнул Ильдара пальцем в живот. Покажи тот фокус. Ильдар вопросительно взглянул на Хасана. Тот кивнул, тогда Сево снял с себя шарф и шарфом завязал Ильдару глаза. Запомнил, где станция, спросил он, затягивая узел на затылке. Ильдар показал направление рукой. Сево обхватил его за плечи и раз 10 повернул сначала по часовой стрелке, потом против. Потом раз туда, два раза сюда и наоборот, чтобы полностью сбить с ориентации, наконец отпустил. Не дожидаясь вопроса, Ильдар вытянул руку точно в ту сторону, куда указывал раньше. "О, бля", восхитился Села. "Как ты это делаешь? Там станция Гариу пахнет", объяснил Хасан. "И он отсюда чувствует? У него нюх как у собаки". Хасан выпростал запястье и взглянул на свои командирские часы. Двадцать пять одиннадцатого. В темноте стрелки и деления циферблата налились гнилушечным зеленым огнем. Он собирался отдать эти часы старшему внуку, но передумал — все-таки фосфор, радиация. Когда внуку исполнилось четыре года, они с женой подарили ему на день рождения сразу несколько мягких игрушек — зайца, медведя, щенка — ещё кого-то ушастого с умильными глазками. При виде этой компании именинник вдруг безутешно разрыдался. Никто не мог понять, что повергло его в такое горе. Дедушка ещё всхлипывая раскрыл он причину своих слёз. Я же не могу любить их всех. Сам Хасан лишь на шестом десятке, уже при горбачёве, осознал пределы собственного сердца. Огромный мир, который он привычно считал своим, включая в него всю страну от Серпухова до родного аула, перестал ему принадлежать. В новой жизни не место было славянской широте души, воспитанной в нём жененной роднёй и тридцати годами работы в ремонтно-строительных организациях. Отныне любви заслуживала только семья. Родственники могли рассчитывать на его чувства долго, Единоплеменники на справедливое к ним отношение прочее ни на что рассчитывать не могли, как и он сам среди них тоже. Внутри первых, самых тесных кругов установился свой порядок. Отец Хасана ему не следовал, через его голову он был унаследован от дедов и прадедов и пришёл на смену прежней бессистемной любви, принеся с собой мир в душе и тайную грусть о том времени, когда мира в ней не было. Сама по себе любовь мало что значила, если не вписывалась в этот порядок. Здесь дочери были важнее жены, но как женщины менее ценны, чем внуки. Ильдар, как двоюродный племянник, стоял ниже, чем жена, зато как мужчина и кровный родич выше, и в итоге занимал с ней одну ступень. Соответственно, денег за труды ему не полагалось. А шеве, в силу принципиальной иной степени родства стоявшему на этой лестнице далеко внизу, Хасан платил зарплату. Тот честно на него вкалывал, но имел немногим больше, чем непригодный ни к какому делу зять я-пьяницы. С ними, правда, расчёт производился не деньгами, а продуктами на всю семью, взносами по кредитам, оплатой счетов за коммунальные услуги. За теннисную секцию для старшего внука и детский садик для младшего дочери получали своё отдельно и по особым расценкам. Подождали ещё. У севы начали мёрзнуть ноги. Все трое были в одинаковых зимних ботинках с весенней распродажи, купленных недавно женой Хасана для всех мужчин семьи, но Ильдар с Хасаном стояли спокойно. а Сева ходил вдоль дома, энергично перенося тяжесть тела с каблука на носок, чтобы кровь шла в деревенеющие пальцы. Его кавказские родственники даже на расстоянии грели с идущим друг от друга теплом. — Давай, — предложил он Хасану, — Ильдара оставим на стреме, а сами сгоняем в строитель. Там буфет, возьмем чего-нибудь? — Нет, — коротко ответил Хасан. — Я не про то, — вильнул Сева. Что-нибудь пожрать. А не закрыто. Успеем, у них до 11. Вдвоём вернулись к развилке. Хасан сел за руль. Ильдар остался на месте, получив инструкцию на тот случай, если появится Жохов. За тракторным скелетом, уже почти целиком вытаившим из сугроба, въехали в лес. Здесь влажность была выше. В лучах фар дорога стала куриться туманом. Горсточка станционных огней на секунду открылась в створе просеки с опорами высоковольтной линии. Хасан думал про комнату на Тверской и Ямской. У меня дед под Москвой воевал, тут его и зарыли. Это моя страна тоже. Вслух сказал он кому-то незримому, грозно встоявшему за лесом, за полем, за лунным облаком в вышине. Хасан сказал половину правды, но Ильдар не стал ему возражать. Дело было не только в долетавшем от станции запахе жилья и железной дороги. Зрение у него было неважное, зато с детства, с первых ночёвок на горных пастбищах, он научился определять нужную сторону по движению воздуха. Если оно приносило с собой какой-то запах, ориентироваться было проще, не от сложнее. Воздух двигался всегда просто люди не всегда это замечали, а он, даже при полном, как им казалось, безветрии, чувствовал его ток и температуру и по-разному ощущал их разными частями лица. От вращения его собственного тела все ненадолго менялось, нужно было подождать, пока воздушные струи вернутся в прежнее русло. Он привык ждать и не испытывал потребности топтаться на месте или ходить взад-вперед вдоль стены, Альпиновые ледяные глыски, как это делал Сева, стоял спокойно, руки в карманах. Взгляду открывалось достаточно, чтобы не скучать. Край неба в той стороне, где находилась Москва, имел иной оттенок, деревья и крыши там становились темнее, звёзды бледнее. Можно было сравнивать одно с другим и думать о том, как велик этот город, разливающий своё сияние на час пути от него. И сколько для этого требуется электричество. Температура там была выше, чем за окружной дорогой. Облака над Москвой неделями ходили по кругу, не в силах одолеть её притяжение. В неё, как в воронку, втягивались люди, вещи, деньги, машины. Ильдар она тоже втянула в себя против его воли. Он не хотел уезжать из дому, но теперь рад был, что уехал. За год у него собралась неплохая коллекция автомобильных значков, свинченных с чужих иномарок, и появилась еще не старая молдавская женщина, не проститутка. По утрам, когда торговля шла вяло, она, опустив щиток на окошке, иногда бесплатно ложилась с ним в своей хлебной палатке на Никулинском рынке. С угла дома хорошо просматривалась дорога на станцию. Ее прямая черта плавно уходила в гору, исчезала на спуске и через пару сотен метров возникала опять в посёлке Серая за последними дачами чёрная среди снежных полей за четверть часа по ней прошли две машины на рождественна и ни одной в обратном направлении их огни видны были издалека они не надолго скрывались во впадине шумно выныривали и не сбавляя скорости проносились мимо третья появилась неожиданно В памяти почему-то не отложился тот момент, когда она спустилась в низину. Оттуда поднялся мутный свет, сначала почти неподвижно зависший над гребнем, потом всё быстрее побежавший под уклон и наконец распавшийся на два длинных белых конуса, внутри которых, как в стеклянных ёмкостях, дымился пропитанный влагой воздух. Вспыхнули фары, через минуту красный Volkswagen остановился у ворот. До дачи Богдановских было метров 300, но поехали на машине, чтобы потом не тащить обгорелый макет в руках. В качестве тары Катя взяла с собой картонную коробку, где у неё хранилась картошка. Пока рассаживались, Жохов объяснил ей, почему они имеют право есть мясо в Великий пост. Солдатам на войне это разрешается. А у нас идёт война между сторонниками и противниками реформ. Линия фронта проходит через каждый дом. Борис подхватил тему. Когда разлагается старый порядок, заговорил он, выруливая на бетонку. Мы имеем четыре варианта ответа на этот вызов истории. Первый аскетизм, уход от мира, жизнь на лоне природы, довольство малым. Во времена крушения Римской империи это был путь философов. И фифаицких пустынников в современных условиях дачников политика их не интересует, они солят грибы, варят варенье и сажают картошку на своих шести сотках. Затормозили у ворот. Он вылез из машины, не заглушив мотор, не погасив фары. Катя не захотела отдать Джохову свою коробку и выбралась без его помощи. Она ещё дулась, но Борис заметно повеселел. Видимо, сомнения насчёт квартиры его всё-таки мучили. Полная луна висела над лесом. Как всегда, в ветреные ночи тёмные пятна на ней были хорошо видны и складывались в очертания двух разновеликих фигур, отдалённо напоминающих человеческие. От бабушки Жохов знал, что эти двое, большой и маленький, или стоящего весь рост и клонящийся под ударом, сыновья Адама и Евы. Каин там вечно убивает реформатора Авеля, оставившего земледелие ради более прибыльного кочевого скотоводства, поэтому собаки, верные друзья пастуха, воют на луну, оплакивая его участь. Второй вариант. Архаизм. Стоя у машины, договаривал Борис, в том смысле, что если настоящее тебя не устраивает, можно спрятаться от него в прошлом. Это выбор тех, кто молится на Николая II или ходит с портретами Сталина. Третий трюантизм, от французского трюан сброд. Внизу грубый криминал, наверху коррупция, финансовые аферы. Там и тут война кланов, кровь, блядство, пир среди чумы. Тоже, между прочим, путь слабых. Но «Ну, не скажи, не согласился Жохов. По форме может быть и нет, а по сути да. Сильные выбирают четвёртый вариант. Они видят, что над ними трескается потолок, но сквозь трещины старого миропорядка им открывается не хаос, а космос. Жохов вспомнил про мышку в норке, над которой мышкующее леса подпрыгивает на всех четырёх лапах и приобнял Катю за плечи. Она отстранилась, но не так решительно, как 10 минут назад. Чуствовалось, что прощение близко. Первые три варианта пассивный ответ, продолжал Борис. Четвёртый активный. В моменты исторических катастроф не нужно цепляться за обломки старого мира. Человек должен найти своё место в системе более широкой, чем та, что рухнула. Сам он поехал в дублёнке, Катя в шубке, а Жохова в одном свитере холодно было торчать на ветру. Он направился к калитке, прячась за углом, Ильдар видел этих людей за оградой и хорошо слышал их голоса. О чём они говорят, он не понимал, хотя большинство слов было знакомо. Хасан велел ему пропустить Джохова в дом, всё равно будет он один или нет, и не высовываться до их возвращения, но Джохов был без куртки и без шапки, его женщина с пустой коробкой в руках, и мотор остался включённым. Значит, ночевать здесь они не собираются. что-то возьмут, положат в коробку и уедут в город. Ильдар смотрел на них, не зная, что делать. Мысли начали путаться, как при температуре. Позволить им войти в дом, а самому встать с пистолетом у дверей и не дать выйти назад? Нельзя. Вылезут в окно или закроют ставни, запрутся в доме, тогда и Хасан их оттуда не достанет. Вынуть пистолет и положить всех троих на снег? Бесполезно. Жохов понимает, что стрелять в него никто не будет. Хасан хочет взять его комнату, а с мёртвого что возьмёшь? Бегать и прятаться он умеет. Уйдёт, если даже прострелить колёса. Кругом дачи, сараи, заборы и луну вот-вот затянет облаками. Жохов отворил калитку и первым пошёл через участок. Ильдар бесшумно метнулся за дом с противоположной от них стороны. Станни были открыты. Он ладонями выдавил стекло с тихим звоном, осыпавшееся на стоявший у окна диван, подковырнул шпингалет, толкнул рамы. Они разошлись почти без стука. Подтянувшись на руках, Ильдар перевалился с подоконника на диванные подушки. Мысль была выскочить в сени, а когда Жохов войдёт и ещё ничего не успеет разглядеть в темноте, запереть двери изнутри. Один на один совладать с ним будет не трудно. Крючок или задвижка там наверняка есть, а Хасан и Сева вот-вот вернутся. С пистолетом в руке Ильдар бросился к двери, чтобы попасть в сене раньше Жохова. Дверь оказалась заперта на ключ. Он испугался, но тут же сообразил, что в его плане это мало что меняет. Все то же самое можно проделать не в сенях, а в комнате. «Допустим, мы лесовики. Наша родина — дремучий лес». — в спину Жохову говорил Борис по дороге через участок. — Мы прожили в нем всю жизнь, но однажды его спалили. Или он сам сгорел, сгнил, засох на корню, без разницы. Можно плакать, можно делать вид, будто ничего не произошло, и резать друг друга из-за последних грибов и ягод. А можно? Можно осознать этот лес как часть окружающей среды, не более того. Тогда все становится не так трагично. Всего-то и нужно: перейти с подсечно-огневого земледелия на пашенное, завести скот, научиться вносить в почву удобрения. В нашем случае это равносильно компьютерной грамотности и знанию иностранных языков. На крыльце ему пришлось повозиться с замком, дверь порядком акривела после взлома. Наконец, вошли в сени. Другой ключ со второй попытки отамкнул замок внутренней двери. Борис потянул её на себя, она с непредвиденной лёгкостью распахнулась. Повеяло сквозняком из разбитого окна, но в темноте показалось, что дует сзади из синей, как бывает, если открыт дымоход. Щёлкнуло, знакомый баритон приказал стоять. Катя была рядом, Жохов ощутил её дыхание, когда она шипнула. Всё-таки у вас похожие голоса. Он выхватил из кармана стартовый пистолет. Рукоять легла в ладонь как влитая, указательный палец нащупал выдвижной выступ, пробуя его холостой ход, готовясь преодолеть сопротивление пружины. "Стой, стреляю", предупредил тот же голос. "Ставайтесь! Вы окружены!" комиссарским голосом объявил Жохов и, держа пистолет дулом вверх, надавил на спуск. Вспышка была почти не видна, лишь дощатый потолок на мгновение посерел и оплыл световым пятном куда-то в угол, двойным эхом заложило уши. Магнитофон ответил беглым огнём, переписанным, видимо, из телевизора. По тону угадывался старый военный фильм с натуральными звуковыми эффектами, какой-нибудь выданный под расписку студийный ТТ с не до конца спиленным бойком, добротно бухал на фоне винтовочной трескотни, правда, очень слабой, далекой, вполне способной сойти за естественной в закрытом помещении отзвук пистолетной пальбы. Еще дальше и глуши слышались подземные вздохи артиллерии калибром не меньше фронтового резерва. — Хэнде-Хох! Рус пришел! — заорал Жохов, и шагнул в комнату непрерывно стреляя прямо перед собой, пока на встречу не громыхнул настоящий выстрел, объёмный и гулкий. Прежде чем нести очерк Антону Ивановичу, Шубин дал ему денёк отлежаться. Прочитав свежим взглядом кое-что поправил и позвонил в редакцию. Было занято. Он набрал номер несколько раз подряд. Потом через полчаса и ещё через час короткие гудки стояли стеной. Раньше такого не бывало. Видимо, после смены приоритетов у них там пошла совсем иная жизнь. Других редакционных телефонов он не знал, только этот, а на нём даже в обеденное время, когда Кирилл и Максим часа на 2 уходили пить пиво, прочно висел Деникинский тёзка. Шубин решил, что имеет полное право заявиться к нему без звонка. Через час он вышел из метро на улицу. Пахло весной, ларёк с аудиокассетами громыхал очередным шлягером, они теперь умирали раньше, чем Шубин успевал запомнить слова. Рядом на пятачке между станцией и рядами лотков расположилась группа немолодых, плохо одетых мужчин и женщин с фанерными щитами на палках. К щитам были прикноплены листы ватмана с лозунгами дня: "Даёшь референдум!" Хизбуллатов в Чечню, Зоркин, ты не судья, а мокрая курица. Отдельно стоял человек с плакатом: Ельцин лучше Съездюков. Этот текст можно было истолковать в том смысле, что его автор поддерживает президента не безоговорочно, а как меньшее из двух зол. Толпа обтекала пикетчиков с интересом не большим, чем выбоену на асфальте Самый юный из них, чуть постарше Шубина, обеими руками держал дюралевый шест с толчёной слизную палку, на нём болтался несвежий российский триколор, потрёпанный митинговыми ветрами. Время от времени знаменосец принимался поводить шестом из стороны в сторону, описывая им горизонтальную восьмёрку символ вечности. Тогда флака жевал и картинно реял на фоне плывущего от недальних мангалов похучего дыма. Всё это вполне гармонировало с латошниками и шашлычниками, с ширенгой бабок, продающих водку и шерстяные носки, с ханыгой на костылях, поющим про перевал Саланг и собирающим деньги в голубой берет десантника, в котором уместились бы две его головы. Здание института Где арендовало помещение редакция, находилось на другой стороне проспекта. С предыдущего визита здесь ничего не изменилось, разве что крыльцо усеяно было не бланками накладных, как в прошлый раз, а упаковочной стружкой. Вахтёр из своей будки обречённо смотрел на снующих мимо ни то китайцев, ни то вьетнамцев. На шестом этаже пейзаж остался тот же: с кучей мусора в углу и цветочными вазонами без цветов. Но войдя в комнату, Шубин поначалу решил, что ошибся дверью. На стене появился календарь с котятами, катающими клубок махера, чайный столик был завален продуктами, число рабочих столов утроилось. За ними, перед компьютерами, сидели незнакомые девушки с однообразно ярким макияжем, рассчитанным на люминесцентное освещение. Он поинтересовался, где можно найти Антона Ивановича. ответили, что у них такое не работает название газеты ни о чём им не сказала шубин ткнулся в кабинет главного редактора говорившего кириллу что за те очерками про самозванцев это у них долгосрочный проект но дверь была заперта пришлось вернуться к тем же девушкам они послали его в соседнюю комнату Там офисный мальчик в белоснежной рубашке с галстуком вежливо объяснил, что редакции тут нет, это консалтинговое агентство. Я приходил сюда 3 дня назад, здесь была редакция, нервно сказал Шубин. Таким мальчикам, как этот, на службе полагалось вести себя с неуzmутимостью краснокожих вождей в плену у бледнолицах. Извините, произнёс он также безстрастно, ничем не могу помочь. Спросите у Марины. Мариной оказалась одна из девушек в первой комнате. Про ведакцию она тоже никогда не слыхала, зато от неё Шубин узнал, что позавчера они расширились и заняли это помещение. Голос её тёк мёдом. Нет, о прежнем арендаторе ей ничего не известно. Надо спросить на втором этаже в дирекции. Шубин поплёлся в дирекцию. Но к человеку, ведавшему аренды, его не пустили. На всякий случай он спросил у секретарши, не знает ли она, куда переехала редакция газеты. Секретарша взглянула на него с сочувствием. Много они вам должны. Шубин начал что-то говорить, она перебила: "Плюньте, это бесполезно. Они сами ликвидировались". Он спустился в холл, вышел на крыльцо. автоматически включился и защёлкал недавно вживлённый в него счётчик, способный производить единственную операцию делить на 30 то количество рублей, которое в данный момент лежало у них дома в комоде под зеркалом. Шубин постоянно высчитывал, сколько можно тратить в день, чтобы хватило на месяц. Заглядывать дальше не имело смысла из-за инфляции. Дома едва он открыл дверь, жена сказала: "Тебе звонили. Погиб какой-то твой старый друг". "Кто?" "Не знаю". Мама брала трубку. Фамилию она не расслышала, знает только, что его убили. Похороны завтра в 10. А кто звонил?" "Я же говорю, мама с ним разговаривала. Вот адрес, куда нужно приходить". Жена принесла бумажку с адресом. Шубина он был незнаком ей тем более. Тёща уже ушла. Он набрал её номер, чтобы выяснить, с кем она говорила, но у неё не хватило толку спросить даже об этом. "Не понимаю, чего ты нервничаешь", сказала она. "Адрес я записала, завтра пойдёшь туда и всё узнаешь". До вечера Шубин крепился, но после ужина не выдержал и рассказал жене о походе в редакцию. Она сделала вид, будто ничего особенного не случилось. И ушла в кухню мыть посуду. Вскоре сквозь шум водяной струи, безделах лещащей в раковину, донеслись приглушённые рыдания. В такие минуты утешать её было бесполезно, следовало затаиться и ждать, пока отойдёт сама, тогда можно будет внушить ей, что ситуация не безнадёжна. Жена легко поддавалась на подобные внушения, если они сопровождались ласками и поцелуями. Главное не упустить тот момент, когда она почувствует себя виноватой, и не дать ей снова заплакать от осознания того непоправимого факта, что её поведение заставило Шубина страдать. Приступ раскаяния мог затянуться до глубокой ночи. На следующий день Шубин прибыл на место ровно к 10. Два характерных пазовских автобуса издали подсказали ему нужный подъезд. У крыльца стояла кучка стариков и старух с цветами. Один старик держал целый букет, прочие по два цветка. Шубин тоже купил у метро пару белых хризантем. Это была минимально возможная отчётная цифра. 4 или 6 тех же хризантем составляли для него неподъёмную трату, как, видимо, и для всех этих людей. Ни одного из них он никогда в жизни не видел. Спрашивать, кого хоронят, казалось глупо. Проще было подождать, пока вынесут тело. Убить могли любого, но у тех, кому за последнее время удалось чего-то добиться, шансы были выше. Шубин начал перебирать варианты. Выяснилось, что его безаадресная скорбь, которую он взращивал в себе по дороге сюда, легко может перейти с одного человека на другого, ничего не потеряв ни в окраске, ни в силе чувства. Сознавать это было неприятно. Подошли двое мужчин лет пятидесяти без цветов, но тоже вставшие у подъезда. Как понял Шубин, это были дети кого-то из стариков с цветами, пришедшие сюда из уважения к родителям. Один вполголоса рассказывал второму: "Американцы выделили нам кредит на приватизацию предприятия. Но они, знаешь, тоже не дураки. Чуть не половина кредита идёт на зарплату, их же консультантам. В контракте отдельным пунктом прописано. Прислали команду экономистов из университетов Колорадо, чтобы нас, дураков, учить. А они в нашем производстве ни хрена не волокут. В цеха идти отказываются. С утра наши девочки с ними русским языком занимаются. Потом обед. После обеда они нам по очереди вслух читают свой Талмуд про то, как десять лет назад в Мексике приватизировали муниципальный комбинат по переработке сахарного тростника. Переводчик переводит. Мы сидим, слушаем. Ещё страниц 500 осталось. Надолго хватит, сказал второй. Это точно. Они по часам работают. 6 часов отсидели, шабаш. Кто где в каком, кто в большой театр. И знаешь, сколько получают? Откуда мне знать? Ну, примерно, настаивал рассказчик. 1000 с полторы долларов, естественно. Опять штук в месяц не хочешь? В подъезде ощутилось движение, послышались голоса. Шубин понял, что сейчас будут выносить гроб, и встал поближе. Шарканье многих ног сделалось громче, раздался жестяной перебор задетых чем-то тяжёлым почтовых ящиков на нижней площадке. Один из водителей куривших поодаль направился к своему автобусу принимать покойника. Пятясь задом, на крыльцо вышли двое мужчин. Они поддерживали узкий конец скромного гроба с белой шелковой пеной внутри, из которой торчали носки черных штиблет. В ближайшем из носильщиков Шубин узнал Мишу Данилянца. Это значило, что звонил он, и убили Борю Богдановского. Других общих знакомых у них не было. 20 лет назад они все втроём служили в армии под Улан-Удэ. Гроб толчками поплыл мимо. Когда его сносили с крыльца, Данилянс отступился, голова на подушке мотнулась как живая. Лицо Бори было странно маленьким, хотя всегда казалось большим от залысин. На лбу налеплена бумажная полоска с покаянной молитвой. Шубин прикрыл глаза. И увидел его таким, каким он был там, на дивизионке. Два юных лейтенанта в полевой форме, они стояли на сопке над Селенгой, на верхнем краю японского кладбища. Здесь лежали пленные японцы, после войны умершие в Забайкальских лагерях и госпиталях. Года за три перед тем, как кладбище привели в порядок, оно представляло собой идеально ровные ряды невысоких в полкирпича Свежепобелённых трапециевидных оградок с чёрными номерами, наведёнными по трафарету масляной краской. Внутри не было ничего, кроме песка и сухой сосновой хвои. Раз в год, чтобы возложить венки и прочесть молитвы, сюда приезжала специальная делегация из страны восходящего солнца. Считалось, что в её составе могут находиться шпионы. Поэтому в такие дни солдат не выпускали из военного городка, а офицерам разрешалось показываться на улицах только в штатском. Потом местные жители растаскивали с могил всё, имевшее хоть какую-то ценность. Кладбищенские сторожа с ними не связывались. Японская делегация побывала тут пару дней назад. Строгие ряды одинаковых могильных трапеций, почти прямоугольников чуть суженных с одного конца, были усеяны обрывками ленточек с иероглифами, палочками, шелковыми тряпочками, разноцветным бумажным хламом. Они с Борей стояли выше по склону. Перед ними раскинулось царство мертвых, ограбленных живыми, но о смерти они не думали. Она была бесконечно далека от них, дальше, чем Япония, которая и сама-то представлялась миром едва ли не потусторонним. Говорили о том, что от сдешней воды выпадают волосы, особенно если мыть голову красным мылом, а не белым. Смерти они не боялись, они боялись, что их лысых не будут любить женщины. Знаешь, почему буряты и монголы до старости не лысеют? спросил Боря и сам же объяснил этот феномен со ссылкой на парикмахера из гарнизонного дома быта. Потому что когда баранину едят, жирные руки о волосы вытирают. Был ясный тёплый вечер ранней осени. Там, где они стояли, тянулся редкий сосновый лесок, наполненный последним светом зависшего над самыми сопками солнца. В его властью оставалось лишь кладбище на горе, в промежутке между её топографическим гребнем и боевым. Туман полз от Селенги вверх по склонам, На границе закатного огня он разовел, ненадолго поддаваясь его обаянию. Затем первые прозрачные хлопья густели и полностью растворяли в себе этот слабеющий свет. Бумажная полоска у Бори на лбу не уберегла его тело от языческого огня. По дороге выяснилось, что направляются к Хованскому крематорию. Пошли неодобрительные перешептывания — Но в том автобусе, где ехал Шубин, публика не имела права голоса. Решение приняли пассажиры другого автобуса. В нём стоял гроб и сидели родственники. Отец с двумя последними по счёту бореными жёнами. Там же находился Жохов со своей Катей. Данилян опаздывал на деловую встречу и после кремации сразу исчез. Мужчины, говорившие про американцев, Незаметно сляняли ещё до отъезда в крематорий. Трое бориных друзей отбыли на своих машинах, остальные опять полезли в автобусы, чтобы вернуться на поминки в ту же квартиру. Катя заняла место рядом с пожилой женщиной совсем другого, чем она типа, но чем-то на неё похожей. Шубин подсел к Жохову. В ритуальном зале он сказал ему, что служил с Бори в одном полку, а на обратном пути стал рассказывать, как в 1972 году во время визита в Пекин президента Никсона их дивизию вывели на военную демонстрацию к монголо-китайской границе, причем никто не знал, будет приказ перейти ее или нет. Шли с полным боекомплектом, с приданными танковыми подразделениями, а на месте их постоянной дислокации развертывался такой же мотострелковый полк по второму штату. Я был полный идиот. Сейчас никто не поверит, что в 22 года можно быть таким идиотом, говорил Шубин, умиляясь собой своей прекрасной юной глупостью. У меня до последней минуты была надежда, что война всё-таки начнётся. Думал хоть в Китае побываю. Очень хотелось в Китай, а по-другому как съездишь. После доманского отношения были хуже некуда. У Бори тогда бабушка умерла. Из-за этих учений его не отпустили на похороны. Спохватился он, что слишком далеко отошел от темы дня. Назад из-за пробок ехали долго. Жохов успел изложить историю с Хасаном и Сахаром. Жить дома стало опасно. Он сбежал в дом отдыха, познакомился с Катей, через нее с Богдановским. У них дача по соседству. Пошли к нему в гости, там его и застрелили по ошибке. Должен был погибнуть он, Жохов? А убили Борю. Шубину показалось, что из его истории выпало какое-то важное звено. Непонятно было, почему засаду на Жохова эти кавказцы устроили на даче у Богдановских. Но от прямого ответа Жохов уклонился. С перепугу пополз сучёныш, выскочил в окно и через соседний участок выбежал на дорогу. Как раз подъехал Хасан с тем малым, подхватили его и дали по газам. Закончил он свой рассказ. А ты что? Катя побежала к соседям. Там недалеко живёт пара пенсионеров с телефоном. Вызвали скорую, но было уже поздно. Подрулили к подъезду две соседки заранее накрыли стол, начали рассаживаться. Старые друзья, уехавшие от крематория на своих машинах, на поминки не явились. Ещё несколько шубинских ровесников скоро ушли, не дождавшись горячего осталось человек 15 рядом с шубиным сидел пожилой мужчина с ординскими колодками составленными из одних юбилейных медалей евреи умные люди они своих покойников сжигают и поближе кладут у меня вон сестру закопали 15 километров от кольцевой не наедешься Негромко сказал этот ветеран женщине слева от него. "Как это жечь?" возмутилась та. "Мы русские люди, крещёные, славяне мы. Славяне покойников сжигали. Так они же были язычники, деревянным идолам молились. А мы доскам деревянным" парировал ветеран. В промежутках между официальными тостами поползли сторонние разговоры. Боряна третья жена, с которой он, впрочем, тоже давно не жил, мирно беседовала со своей предшественницей. Темой служили возросшие коммунальные платежи. Делить им было нечего. Справа от Шубина две тётки мстительно шептались, что квартиру получит сын от первого брака, хотя ни он, ни его мать не соизволили прийти на похороны. На другом конце стала оспорили про референдум. На почётном месте Сидел Богдановский старший, большоносый, абсолютно лысый старик с усыпанной кератомами головой. Шубин заметил, что он не без удовольствия играет роль убитого горем отца, неизвестно, чего тут было больше: старческого идиотизма или природного артистизма. Ему нравилось быть в центре внимания. Две старушки, божья дуванчики, с приколотыми к дароватым кофтам янтарными насекомыми ухаживали за ним ревниво отвергая заботу третьей, похожей на Катю. Нет, Талочка, ты не знаешь, Саша этого не ест, говорила одна. Вторая действовала молча. Они вытирали пиджак, который он то и дело пачкал, в две ложки что-то накладывали ему на тарелку и нарывались задвинуть подальше его стопочку. Это у них не получалось. Богдановский лихо отпил порцию водки объёмом с напёрсток, вилкой подцепил с блюда несколько пластиков буженины, но положил их не в рот, а в карман пиджака, предварительно обернув салфеткой. "Кот у меня. Коту взял", объяснил он, удивлённо посмотревший на него Талычки. "Пускай тоже Борьку помянет". Шубин встал и вышел на лестницу покурить. У окна между этажами одиноко стояла элегантная стройная блондинка с некрасивым лицом и жидкими волосами. В крематории она держалась отдельно от всех, а за поминальным столом съела только кутью и выпила рюмку водки. Вы, друг Бориса, спросила она с мелодичным западным акцентом: "Шубенки внул?" С полминуты оба молчали, блондинка смотрела в окно. Затем, не поворачивая головы, тихо сказала: мы с ним любили друг друга. И добавила ещё тише: всего 3 раза.